Часть первая. Капри. 2013 год. Дорогие Люси и Шарлотта, приближается день нашей свадьбы, и мы подумали, что было бы полезно кратко рассказать вам о предстоящих мероприятиях, чтобы вы могли лучше спланировать свою поездку. И гардероб. Торник, 16 июля, 17.00. Приветственный коктейль в садах Августа. Прием устраивает Маркиза Марелла Финци Контини, тетя Дольфи. Дресс-код неофициальный. Среда, 17 июля, 13.30, обед в пляжном клубе «Да Луиджи». устраивает Изабель Цю. Дресс-код пляжный шик. 21.00, ужин в ресторане «Ле Грутелле», устраивает Дольфи де Векке, дресс-код неофициальный. Четверг, 18 июля, 10.00, прогулка по исторической тропе Посатиелла от Анакапри до Капри под руководством Ода Набиба. Форма одежды обязательно, прогулочная обувь или походные ботинки. 21.00, ужин в Иль-Ричо, устраивают Константин и Ребекка Цу, мой старший брат и его жена. Дресс-код коктейльный, пятница, 19 июля, 11.00, Экскурсия на виллу Лачевские в Позитано. Во главе с Мордыхаем, фон и Дресс-код неофициальный. 19.30. Концерт и банкет на закате дня в монастыре Чертоза де Сан-Жакома. Прием устраивает граф и графиня Де Дресс-код официальный вечерний. Суббота, 20 июля. 17.00. Свадебная церемония. Вилла Лисис. Свадебный прием Вилла Йовес. Драскот официальный вечерний. Воскресенье 21 июля 14.00 прощальный обед на суперяхте Браво Олимпия. Драскот курортный шик. Пожалуйста, выберите наиболее удобный для вас день, и наш свадебный координатор Джиллиан свяжется с вами, чтобы согласовать вип-трансферы и прибытие на Капри. Конечно, мы надеемся, что вы сможете попасть на все мероприятия, начиная со вторника. Вы окажете нам большую честь если сможете оставить на время свои важные дела, и нам не терпится поделиться с вами каждым особенным моментом на очаровательном острове. Обнимаем и целуем, Изи и Дольфи. Глава первая. Она Капри. Капри, Италия, 2013 год. В нескольких милях от Неаполя утренний дымка рассеялась, и с вертолета внезапно стал виден Капри, казавшийся блестящей скалой, как будто боги швырнули... Гигантский изумруд прямо в море. Люсия. Детский сад при Еврейском общинном центре на 92-й. Частная школа Брирли. Брауновский университет в Верхнем Иссайде. Выпуск 2016 -й. Уставилась на темно-синие волны, гадая, насколько теплая вода и как скоро она сможет нырнуть в эту синеву. Ей нравилось ощущение морской воды на коже. Она повернулась к своей двоюродной сестре Шарлотте начальная школа рипоэм школа «Мисс Портер» и колледж Смита. и взволнованно спросила, «Ты чем хотела бы заняться первым делом?» Тут есть один ресторанчик, называется «Микеланджело». Там готовят ум помрачительные спагетти со свежими томатами из компании и буратой. Ням-ням. А ты? Я бы хотела поплавать в голубом гроте. А там что, можно плавать? А почему бы и нет? Ну, там же глубоко. Я плавала в Атлантике и Карибском бассейне, думаю, как-нибудь не утону в маленькой пещере на острове, беззаботно отмахнулась Люся. Она надеялась, что Шарлотта не будет охранять ее на протяжении всей поездки, как сделала бы мать. К счастью, Шарлотта уже отвлеклась на вид из окна. Потрясающе, да, заметила она, восхищаясь величественными вершинами острова, которые были окутаны облаками. «Знаешь, император Тиберий считал этот остров самым красивым местом на всем белом свете. Поэтому и перенес сюда столицу Римской империи в первом веке нашей эры. Свадьба Изи пройдет среди руин его дворца», — сообщила Люся. Шарлотта улыбнулась. «Вот почему мне нравится путешествовать с тобой. Можно расслабиться и не сомневаться, что ты заранее подготовилась. Ты моя личная Википедия и Yelp в одном флаконе. Помнишь нашу поездку в Квебек на Рождество?» когда ты проложила маршрут, чтобы найти лучший горячий шоколад. «На самом деле я пыталась найти лучший Путин для Фредди», — поправила ее Люси. «Ох уж этот Фредди и его картошка. Жду не дождусь, когда он утратит этот подростковый метаболизм. Господи, мы здесь приземлимся?» Шарлотта указала в окно на вертолетную площадку на крыше величественного отеля с арочными террасами. «Похоже на то». «Но мы ведь не здесь остановимся». «Нет, мы в Берталуче. Мне кажется, здесь селятся знаменитости вроде Мрай Кэри и Джули Робертс», — заметила Люся. «Тогда я даже рада, что мы будем жить в другом месте. Отели, которые обслуживают знаменитости, как правило, всегда ужасны. Если ты не знаменитость, на тебя смотрят, как на грязь под ногтями», — прокомментировала Шарлотта, когда вертолет Агуста Вестленд AW109 сделал резкий поворот, прежде чем приземлиться на крыше. Несколько слуг бросились выгружать багаж, а дама в элегантном белом платье свободного кроя в стиле ретро подошла поприветствовать их. Найдя их фамилию в списке на своем айпаде, она сказала. «Вы, должно быть, синьорины Черчилль и Барклай, добро пожаловать в Накапри. Позвольте предложить вам освежающие напитки». Элегантно одетый официант подал им ледяные коктейли «Беллини», В высоких венецианских бокалах, а другой официант принес блюдо свежей клубники в глазури из белого шоколада. Благодарю вас, но вы же в курсе, что мы должны остановиться в другом месте. Осторожно предупредила Шарлотта, потянувшись за клубникой. Разумеется, но все, кого местцу пригласила на свадьбу, разумеется, и наши гости тоже. Ваш отель расположен в городе Капри. Мы отправим туда ваш багаж. Он точно не потеряется сполошилась Шарлотта. «Не волнуйтесь, сеньора, под нашим контролем ваши чемоданы в полной безопасности. Между тем мы организовали вам трансфер», любезно объяснила женщина, провожая гостей в лобби. На подъездной дорожке стоял великолепно отреставрированный кабриолет «Фиат» 1950-х годов цвета карамеля. Банжорном, добрый день, я отвезу вас, это всего в десяти минутах отсюда» сообщил водитель театральным жестом, распахивая перед гостями дверцу. Устроившись на сиденье, Люся хмыкнула. «Если так принимают грязь под ногтями, то хотелось бы посмотреть, какой прием устраивают для Джули Робертс, когда она приезжает». «Ну, может, они погуглили и увидели, кто я?» заметила Шарлотта без тени иронии. Будучи одним из ведущих редакторов Амьюс Буш, Шарлотта вела себя с особым опломбом, поскольку работала во влиятельном журнале, а значит была сотрудником и его еще более влиятельной материнской компании «Барон Снотте» Publications. Теперь она обратила внимание на красивую кремово-желтую полосатую обивку на складной крыше винтажного кабриолета. А здорово было бы, если бы все такси в городе выглядели как это. Куда лучше такси завтрашнего дня, которые уже сегодня кажутся потрепанными. «Я не думаю, что парусиновая крыша прослужила бы в нашем городе хотя бы неделю», со смехом возразила Люся она провела пальцами по ткани, высунула руку наружу, а когда такси сделал резкий поворот, воскликнула: "Ой, скорее посмотри налево!" Шарлотта Мельком увидела обрыв моря, блестевшее в сотнях футов внизу, и ахнула: "Боже мой, у меня сейчас голова закружится! Я специально не смотрю." Она пошарила в поисках какой-нибудь опоры, чтобы ухватиться за нее, но под руку попалась лишь бутылка охлажденного шампанского, перевязанная нефритово-зеленой лентой на которой болталась карточка с их именами. «О, шампанское для нас! Твоя подруга довольно великодушна, да? Два билета на самолет в первый класс, трансфер на вертолете из Рима на Капре, великолепный автомобиль, шампанское. А ведь ты даже не подружка невесты». Изи всегда была невероятно щедрой. Мы жили по соседству на восемьдесят 788, помнишь? Она передаривала мне свои вещи, многие из нарядов надевала пару раз, а потом отдавала. Именно так мне досталась та маленькая белая сумочка от Шанель когда ты училась в третьем классе. Воскликнула Шарлотта, заканчивая фразу Люси. «Точно. Я запамятовала, думала, вы знакомы со времен учебы в Брауне. Нет, она же мне старше на несколько лет. Изя всегда относилась ко мне как старшая сестра, которой у меня не было». «Ну, старшая сестра тебя балует. Целая неделя грандиозных вечеринок, и все это веселье завершится свадебным торжеством» которая наверняка посрамит свадьбу Кейта Уильяма», заметила Шарлотта. В ее тоне одновременно звучали волнение и неодобрение. «Сколько, как думаешь, ее отец потратил на все это?» «Изи не говорила. Она из вежливости никогда ничего такого мне не рассказывала. Но я уверена, что свадьба будет просто шик», сказала Люся, все еще не веря своей удаче. «Мало того, что это первая свадьба, на которую ее пригласили официально, как взрослую, а не просто затащили на торжество какой-то родни так она еще впервые куда-то поехала без матери и брата? Когда Люси получила богато украшенное приглашение с каллиграфической надписью, ее сердце упало при виде даты. 20 июля. Конечно, Люси в свои 19 могла делать все, что заблагорассудится, однако, будучи послушной дочерью, она все же считалась с мнением матери. Третьи выходные июля были зарезервированы для ежегодного летнего гала-концерта ее матери по сбору средств для Фонда спасения животных Лонг-Айленда президентом правления, которого то было. И мать во многом полагалась на помощь Люси в организации данного мероприятия. И только после переговоров, едва ли не на уровне ООН, мать наконец уступила. Люси позволили поехать на свадьбу с оговоркой, что ее будет сопровождать двоюродная сестра Шарлотта. Фредди, брат Люси, за глаза прозвал их 44-летнюю кузину Мадам Брюзгой. Но Люси решила, что уж как-нибудь справится с Шарлоттой. В конце концов, эта маленькая неприятность того стоила. Да, Люси выросла в том же спроектированном Розарио Канделой двойном здании, что и ее подруга. Но жизнь Изабель была куда гламурнее. Во-первых, ее отец служил дипломатом, и, по рассказам лифтеров, происходил из очень успешной бизнес-династии Азии. Поэтому семья ЦУ занимала обширный двухуровневый пентхаус с 18 комнатами, в то время как Черчилли жили в классической «семерке на десятом этаже». Швейцары нашептывали, что ЦУ всегда отправлялись в поездку из аэропорта Тетербора, а значит, летели на частном самолете. Изабель с ее поразительной красотой, искрометным обаянием и рвением к учебе легко стала одной из самых популярных учениц французского лицея. Когда ей исполнилось 18, она дебютировала на Парижском балу, и ее портрет украсил обложку тайваньского татлера. А к моменту окончания Брауновского университета Она успела обзавестись более чем 30 тысячами подписчиков в Инстаграме. Сейчас Изи работала в Лос-Анджелесской кинокомпании. И Люси в основном поддерживала с ней связь в социальных сетях, восхищаясь местами, в которых та побывала. На выставке современного искусства в Лондоне, фестивале независимого кино «Санденс» в Парк-Сити, на вечеринке у бразильского композитора Каэтану Вилозу в штате Баия и крутыми друзьями, которые окружали Изику, куда бы она ни отправилась. Шарлотта прервала поток воспоминаний. Напомни еще раз, как зовут жениха Изабель. Графа. Дольфи. Полное имя Адольфа де Векки. Кстати, думаю, что он и не граф вовсе. Это титул его отца. И он играет в поло? Да. У него гандикап в девять мячей. Вся его семья из поколения в поколение увлекается поло сын итальянского графа, играющий в пол, женится на тайваньской наследнице. Люся, ты у нас водишь знакомство с крутышками международного масштаба», поддразнила Шарлотта. Вскоре они прибыли в Капри, город, возведенный на высоком берегу с видом на гавань. У шумной стоянки такси на Виа Рома их ждал итальянец лет двадцати, одеты в белую рубашку с коротким рукавом и белые брюки, которые казались как минимум на два размера теснее, чем нужно. «Добро пожаловать на Капри. Я паулу сотрудник Бертолуччи. Позвольте припроводить вас в отель. Тут совсем рядом», — сказал парень. Они прошли на главную площадь, где напротив исторического собора Санта-Стефана выселась сверкающая белая часовая башня. Четыре конкурирующих уличных кафе по периметру площади были битком набиты шикарно одетыми посетителями. Сидя за столиками, они подтягивали капучино, болтали или наблюдали за жизнью вокруг. «Это Пьецетта. Мы называем ее гостиной Капри», — заметил Паулу. «Да, в Америке таких гостиных днем с огнем не сыщешь. Все такие нарядные», — восхитилась Шарлотта. Они пересекли площадь и двинулись вниз по Виа Витторио и Мануэле. От проницательного взгляда Шарлотты не укрылись детали окружающей действительности — и она поймала себя на мысли, что впечатлена. Казалось, Капри представляет собой чудеснейшее сочетание исторического и современного, высоких строений и низеньких домишек, простоты и декаданса. Они шли по мощенной улице, где скромный табачный киоск соседствовал с элегантным бутиком, которым продавали сшитые вручную мокасины для вождения. А магазин, сверкающий самыми достойными драгоценностями, стоял всего в паре шагов от простенькой, Джелатерия, окутанная ароматом свежеиспеченных вафельных рожков. «Какая прелесть! Какая прелесть!» Не приставал ворковать Шарлотта всякий раз, как они поворачивали за угол. «Ты можешь вообще поверить, что это место существует на самом деле?» «Просто супер!» — поддакнула Люся. Она испытывала облегчение от того, что Кузине пока все нравится, но, в принципе, не могла представить, чтобы кто-то, даже ее крайне присыщенная двоюродная сестра, мог придраться к острову. Люсе нравилось наблюдать, как итальянские ребятишки бегают по улице громко хохоча, древние бабульки отдыхают на ступенях дизайнерских бутиков, вытянув усталые ноги, а безукоризненно одетые пары идут рука об руку, бронзовые после часов, проведенных на солнце. Куда ни сверни, отовсюду открывался потрясающий вид — холмы, усеянные белыми виллами, руины древних крепостей на каждом хребте и море, сверкающее в лучах золотого солнца. Шарлотта застыла перед магазином сандалий, как зачарованная. «Мы славимся нашими сандалиями, сеньора». Бьонсия, Сара Джессика Паркер и другие знаменитости покупают сандалии на капре. С гордостью похвастался Паулу. «Если бы у меня было столько денег, как у Бьонси, то я приобрела бы вон те оранжевые и золотые». И вон те с милыми помпончиками. «Черт, да я скупила бы все, что есть на витрине!» — хмыкнула Шарлотта. «Можешь купить мне те, что с розами замшевыми кисточками?» — сказала Люси. «Ты в своем репертуаре. Знаешь, а нам стоит купить пару для твоей матери. Как считаешь, ей понравятся эти плетеные кожаные сандалии? Надо запомнить это место». Люся заметила свое отражение в витрине и взвизгнула. «Шарлотта!» «Почему позволила мне расхаживать по городу лохматы, как чучело? Я похожа на кокер с «Ничего подобного. Ты выглядишь, как девушка, которая только что с ветерком промчалась вдоль Амальфитанского побережья». «Как, собственно, было». Успокоила ее Шарлотта с обнадеживающей улыбкой. Она знала, что Люся всегда стеснялась своих кудряшек и половину жизни выпрямляла волосы. Счастливица. Она и представить не могла, как восхитительно выглядела с длинными, блестящими, распущенными локонами в купе с идеальным сочетанием восточных и западных черт. Может, это и к лучшему. Меньше времени понадобится на то, чтобы отбиваться от парней, вьющихся вокруг да около в этом итальянском путешествии. Паулу провел их по извилистой узкой улочке, и вскоре они добрались до отеля «Бертолучча». Очаровательная белоснежная виллы в стиле модерн со стенами, увитыми лиловые бугенвилеи. Войдя в прохладное лобби и увидев плюшевые белые диваны, керамику Салимена и сияющую бело-голубую майоликовую плитку, Шарлотта одобрительно воскликнула. «Именно так я все и представляла. Чудесное место. Теперь я чувствую, что мы действительно в отпуске». Пауло проводил Шарлотту и Люси в крошечный лифт, который поднял их на третий этаж и повел по коридору устланному сизалем в кремовую темно-синюю полоску. «Сначала ваш номер, а потом я отведу вашу подругу в ее номер», — сказал паулу Шарлотте. «Она моя кузина», — поправила Шарлотта. «Да, вы сестры?» паулу с удивлением взглянул на Люси, но та просто улыбнулась. Она знала, что не пройдет и пара секунд, как Шарлотта озвучит объяснение, которое всегда давала с тех пор, как Люси была маленькой девочкой. «Да, ее отец приходился мне дядей», — произнесла Шарлотта, добавив. Ее мать китаянка, а отец американец. Мама тоже американка и родилась в Сиэтле. Хотела сказать Люси, но, конечно, промолчала. Они подошли к первой комнате и остановились, наблюдая, как Паулу поворачивает в замке увесистый ключ с золотой кисточкой и открывает дверь. Путешественницы впархнули внутрь, как только Паулу раздвинул шторы, чтобы впустить больше света. Улыбки испарились с их лиц. Люся с тревогой взглянула на Шарлотту. «Что это?» — спросила Шарлотта, глядя в окно. «Это кот», — ответил Паула, указывая на кота, нежившегося на невысокой каменной стене. «Я вижу, что это кот», — сказала Шарлотта, придразнивая его акцент. «Я не про это. Мы можем увидеть второй номер?» «Конечно, это всего через две двери». Паула открыл дверь в комнату Люси, и кузины заглянули внутрь. «Нравится, сеньорина? Прежде чем Люси успела ответить, вмешалась Шарлотта. «Мистер Пауло, произошла ужасная ошибка. Нам нужно увидеть менеджера. Пронто! Срочно!»